В нашем саду не было ни аллей, посыпанных песком, ни длинных клумб, выровненных пошнурочкой и засеянных редкими цветами. Прохожие не останавливались, чтобы полюбоваться на него поверх изгороди подстриженного терновника, но я сам трудился над ним. Я устроил его по своему желанию, и когда говорил о нём, то с гордостью называл его моим садом. Прошлым летом Я собрал и посадил в нём различные цветущие растения, которые должны были скоро распуститься. На жантелиях уже появились бутоны, начинавшие желтеть, у фиалок показались маленькие лиловые лепестки, а в середине сморщенных листьев примовы уже виднелись бутоны. Как они будут цвести? Меня это очень интересовало. Но был один уголок моего сада, за которым я наблюдал с чувством большим, чем простое любопытство, можно сказать даже с некоторым волнением. В этой части сада я посадил земляные груши. Мне сказали, что они гораздо вкуснее картофеля. Примечание. Земляная груша травянистое растение, клубни которого употребляются в пищу. Не говоря ничего матушке Барбарин, я посадил в моём саду эти корнеплоды. Когда они пустили ростки, я уверил её, что это цветы. В один прекрасный день, когда они созреют, я в отсутствие матушки выкопаю земляные груши и сварю их. Как я это сделаю, я сам не знал хорошенько, но в моём воображении эта подробность меня мало смущала. Как будет изумлена матушка Как она будет довольна, ведь вместо надоевшей картошки у нас будет новое вкусное блюдо, и матушка не будет так грустить о продаже бедной рыжухи. А кто изобрел это новое блюдо? А? Я. Реми. Значит, и я могу принести какую-то пользу. Понятно, что я с большим вниманием следил за ростом моих земляных груш. Ежедневно я приходил взглянуть на тот уголок, где они были посажены. От нетерпения мне казалось, что они никогда не вырастут. Я стоял на коленях, уткнувшись носом в землю, когда услышал, что кто-то нетерпеливо окликнул меня. Это был барбарен. Что ему нужно? Я поспешно вернулся в дом. Каково же было моё изумление, где я увидел перед собой сеньора Виталиса и его собак. Я мгновенно понял всё. Виталис пришёл за мной. И для того, чтобы матушка Барберен не могла за меня заступиться, Барберен услал её в отрав деревню. Чувствуя, что мне нечего ждать сочувствия от Барберена, я подбежал к Виталису, умоляя Не водить меня, закричал я и зарыдал. Слушай, малыш, сказала ласково. Тебе не будет плохо со мной. Я не бью и не обижаю детей. А мои воспитанники, с которыми тебе придётся жить, чрезвычайно милы и забавны. О чём тебе жалеть? Матушка, матушка! Ну, во всяком случае, здесь ты не останешься, заявил барбарен, грубо хватая меня за ухо. Так что выбирай сам: этот человек или приют. Нет. Я я хочу только матушку. В конце концов ты мне надоел, закричал барбарен в сильнейшем гневе. Если тебя нужно гнать отсюда палкой, то я так и сделаю. Мальчику тяжело расставаться с матерью. Ну и что же его бить? У него есть сердце. И это хорошо. Если вы начнёте его жалеть, он заревёт ещё пуще. А теперь перейдём к делу, сказав это, Виталис выложил на стол несколько серебряных монет, которые Барбарен мгновенно сунул в карман. Э, где его вещи, спросил Виталий. Вот они, ответил Барбарен, показывая на голубой бумажный платок, завязанный узлом.